Глава девятнадцатая. Первый завтрак в новой столовой. Школа. Я передаю письмо Франциско матери больного ребенка. Помощь иллалеона в моем знакомстве со скитом трудных строптивцев, старец Старанда и встреча с ним. Несмотря на то, что я пришел в себя еще на руках иллалеона я не помнил, как заснул, как миновала ночь. Я проснулся утром от каких-то непривычных мне звуков и толчков. Несколько минут я не мог прийти в себя от изумления, увидев себя в совсем незнакомой комнате. Наконец, с трудом, сообразил, что я в дальней общине, что звуки неожиданно для меня новые, гудящие удары большого колокола, а Усердное тормошение меня, моим дорогим, Этой. Птичка явно беспокоилась. Перебегала от моей кровати, узенькой деревянной койки с натянутым куском грубого холста без матраса, к дверям Иллалиона, как бы желая дать мне понять, что мне пора туда заглянуть. Я быстро вскочил, в одно мгновение четко вспомнил все происходившее прошлой ночью. Должно быть, мой физический организм был еще недостаточно закален, так как я чувствовал слабость, неуверенность в равновесии и ощущал даже нечто вроде легкой тошноты. Как мне недоставало моей доброй и ласковой няньки, моего чудного Яссы, который, конечно, привел бы меня к полному выздоровлению через полчаса своим чудодейственным массажем в воде с некоторым напряжением я стал соображать чем прежде всего начать мне свой день как вспомнил что я килейник и секретарь не решаясь войти к ллеону неумытым и плохо одетым я схватил полотенце и хотел бежать в душ как дверь комнаты иллеона открылась и в ней показался он сам сияющий Мощный, в белой одежде, которая, как и он сам, показалась мне блистающей Никаких следов утомления или болезненности не было в его лице Он был юн, прекрасен и ласков, как всегда Что, мой дружок, тебе не можется Что мне не можется, это верно, мой дорогой Илалион Но это пустяки, ответил я А то, что я, келейник, секретарь, проспал и встал позже своего господина, вот это я уже проштрафился. Простите, учитель, я постараюсь в будущем быть усердным слугой. В это утро я еле сообразил, где я. Но что значит гудение колокола? Я принял было его за удар гонга. Имеет ли это гудение какое-нибудь отношение к моим обязанностям? Колокол ударит тридцать раз, и это будет равно получасу времени. За эти полчаса все обитатели общины должны привести себя и свои кельи в полный порядок и с последним ударом направиться к трапезной для участия в первой общей еде. Но никто к трапезной, где мы ужинали вчера. Там собираются только для обеда и последней еды. Завтракают же и полдничают здесь – в нескольких столовых. Вся община разбита на много отдельных участков, и в каждом из них своя утренняя столовая. Беги в душ, возвращайся обратно, прибери обе наши комнаты, надень чистое платье, и тогда обойди всех в нашем доме. оповести каждого, чтобы через десять минут все были в сборе у крыльца. Я сам поведу вас в столовую нашего участка, И там познакомлю с начальником нашего участка. И Лолеон ушел к себе. Я же побежал сытой в ванную. У меня был большой соблазн переставить несколько порядок данных мне поручений. Я опасался, что все наши друзья, так же, как и я, не знают распорядка дня в новом месте и могут опоздать привести себя в порядок к указанному сроку. Но... Приказания Иллы Леона были для меня законом любви, и я не решался внести в них никакой отсебятины. Возвращаясь из ванной и торопясь к себе, я натолкнулся на Андрееву, которая вместе с леди Бердран возвращалась с утренней прогулки с букетами цветов. Я удивился свежему виду обеих женщин, отсутствию всякой усталости на их лицах. Поздоровавшись с ними, я постарался как можно скорее убежать, но мне показалось, что зоркие глаза Натальи Владимировны, так много подмечавшие, подметили и мою усталость, и мое общее недомогание. Когда я возвратился к себе и, быстро убрав свою комнату, постучался к Эллолеону, я увидел его за письменным столом, углубленным в какую то работу стараясь как можно бесшумнее двигаться я убрал его комнату в которой кстати сказать и убирать то было нечего так все в ней было блестяще чисто к моему удивлению в комнатах совсем не было пыли к которой я испытывал нечто вроде ненависти и убирать которую терпеть не мог справившись с задачей уборки я тщательно оделся и помчался оповещать всех о месте и сроке сбора. Как я и предполагал, некоторые из друзей еще благословенно спали, и приказ илла был для них словно гром и молния. Особенно огорчился Бронский, не умевший ни в чем торопиться. Егора всячески ему помогал, и уверял, что они успеют вовремя быть на крылечке. Обежав оба этажа, я еще раз пригладил свои непокорные кудри перед небольшим зеркальцем в коридоре, проверил все свои завязки и вышел на крыльцо первым, ожидая сбора всех обитателей домика. Я чувствовал себя ответственным за опоздание моих друзей но вместе с тем не знал, как и чем помочь. Слава Богу, Бронский и Егора пронеслись бури обратно из ванной, и сердцу моему стало спокойнее. Вдруг Эта сорвался с места и с радостным криком помчался за угол дома. Я не понял, куда и зачем он убежал, но через минуту увидел его на плече у Никито, позади которого шли Лалия, Нина и Терезита. Обрадовавшись неожиданному свиданию с ними, я не заметил, в каком порядке собрались все друзья нашего отряда, но к последнему удару колокола, когда в дверях показался и Лалион, все были в сборе. В куда мы сейчас пойдем, разговаривать нельзя, как и в большой трапезной. Входите туда, радостно думая об окружающих вас людях. Не несите в сердцах сострадательного смущения. Несите радость утверждения, уверенности, что жизнь защищает живущих здесь людей, давая им все возможности достичь совершенства именно в тех обстоятельствах, какие необходимы им. Какими бы трудными и тяжелыми ни показались эти обстоятельства вам, не по себе мерите, но по любви сердца ищите прозрение в вечные пути людей. В этих внешних условиях лежит вся забота тружеников вечного милосердия о каждом человеке. Старайтесь не умом раскидывать, что из обстоятельств здесь вы хотели бы облегчить, выкинуть, изменить, но вдумайтесь глубже в слова Франциска, что такое добрый человек, и действуйте, любя и побеждая, в соответствии с этим понятием. Живите в невидимом вечном и несите привет сердце ему в видимых формах мелькающего перед вами сейчас. Едва закончил Иллолеон свои слова, как к крылечку подошел брат, довольно пожилой, в белой одежде, и поклонился, коснувшись земли рукой. Мой настоятель шлет тебе, учитель, привет любви и мира. благоволи следовать за мной. Я прислан проводить тебя и твоих друзей к утреннему завтраку, который ты обещал, оказав нам честь, разделить с нами. Лицо этого брата, как и его голос, показались мне примечательными. Он улыбался, а мне казалось, что ему хочется плакать. Он говорил о самой простой вещи, хотел быть любезным, а в звуках его голоса слышалась какая-то трагедия точно сердце его разрывалось от боли. Я взглянул на Бронского и увидел на его лице не только напряженное внимание и удивление, но даже полное забвение всего окружающего. Так впился он сердцем и глазами в говорившего брата. Взгляд Эллиона скользнул по фигуре артиста, и он еще раз громко сказал «Помните о том, что я только что вам говорил». Иллы отдал поклон присланному брату. «Спасибо за привет, друг. Спасибо за то, что ты побеспокоился прийти за нами. Веди, друг, мы за тобой следуем». Брат еще раз поклонился нам и пошел вперед прямо по аллее. Шли мы довольно долго. Я все больше поражался размером общины. Она действительно была громадна, осад Походил больше на лес, чем на сад, хотя цветов в нем было очень много. Мы шли по густым аллеям, часто пересекали горбатые мостики над ручейками, не встречая людей. Но вот вдали мы увидели лужайку и за нею длинный одноэтажный дом, как мне показалось, без стен. Когда мы подошли ближе, я увидел что стены были из стекла очень тонкого и прозрачного вправленного в узкие белые полосы дерева и образовывавшего нечто вроде большущих храм я не понимал как могло держаться столько стекла в таких тонких переплетх но раздумывать было некогда подойдя еще ближе к прозрачному домику я заметил много-много фигур, двигавшихся с разных сторон к столовой. Когда мы подошли совсем близко, из дверей ее вышел навстречу нам высокий человек в черной монашеской одежде с четками на руке и с большим серебряным крестом на груди. Он был молод, каштановые слегка рыжеватые волосы падали красивыми волнами и локонами до плеч. При очень стройной фигуре походка у него была ковыляющей, так как одна его нога была короче другой. Он улыбался иллеону во весь рот, обнажая прекрасные белые зубы. Низко кланяясь Иллалиону, он сказал, «Какое счастье для нас, дорогой учитель, что ты приехал к нам, и что именно в этот день ты войдешь в столовую моего участка». «Будь благословен! Ты, конечно, не можешь помнить всех дат и обстоятельств, когда, где и как ты спасал людей, такую бездну их спас, но я, как и каждый, помню день своего спасения, благословляю встречу с тобой и счастлив приветствовать тебя на том деле, которое ты приказал мне выполнять». «Добро пожаловать!» — обратился он к нам окинув всех нас приветливым взглядом и кланяясь нам. Иллион обнял монаха. Я заметил, что руки его красивой формы, но грубы от физической работы, покрыты мозолями и ссадинами. Мир тебе, брат мой Всеволод. Светлое братство прислало меня к тебе с приветом и уполномочило сказать, что срок твоего пребывания здесь окончен. Ты уедешь отсюда со мной. Мир нуждается в радостных слугах. Ты созрел, как деятель. Пора тебе послужить человечеству среди страстей и суеты». Лицо Всеволода точно засветилось изнутри. Глаза его засияли, и он тихо ответил «Так пойду, как поведешь» но не скрою некоторыеторой печали расставания с теми несчастными твоими детьми что ты мне здесь поручил в самом начале тяготился я тяжелым трудом но теперь уже давно все понял принял и благословил я думал здесь окончить свои дни но да будет воля твоя и пославших тебя он еще раз поклонился и ввел нас в зал стеклянную галерею. Усадив нас за стол, во главе которого сел лалеон он сел рядом с ним, и только тогда многочисленные, раньше нас вошедшие в столовую люди, опустились на скамьи у своих столов. По знаку Всевлада десять сестер и братьев, несших свое дежурство для всего участка стали подавать еду на все столы сразу. Я сосчитал, что длинных узких столов, точно таких же, как столы в большой трапезной, было пять. Стол, за которым сидели мы с Всеволодом, стоял также первым у входа, как стол раданды в большой трапезной. С места Всеволода все сидевшие в столовой были ему видны так же, как с места раданды В этом зале, как я уже сказал, больше всего походившим на галерею, было много стекла. Стекла, обрамленные узкими полосками дерева, создавали иллюзию, что сидишь на палубе корабля. Так были они прозрачно чисты, и так широка была видимая панорама. С первого мгновения, как только я очнулся от новизны впечатления, Меня окружила радостность. Без всякого напряжения, легко, просто, весело, я слился с эмонациями которыми была наполнена комната, и сразу же почувствовал, как из моего сердца льется и им же втягивается волна доброты и действенной энергии. Мне так и хотелось обнять всех сидевших за столами и поблагодарить их за то доброжелательство, с каким они нас встретили. Ни с чем не мог я сравнить этого приема. Все молчали, но каждый из нас был счастлив и сознавал себя братом, родным и близким всем собравшимся здесь людям. Были здесь молодые и старые, были и дети, подростки лет восьми-двенадцати, сидевшие возле своих матерей. У всех были лица веселые и добрые, глаза радостные и спокойно светившиеся. Я взглянул на брата, подававшего еду к нашему столу. Это был тот брат, что приходил за нами послом от Всеволода. Его лицо все так же сохраняло печать скорби, но скорби какой-то былой, давно пережитой оно напомнило мне лица бедуинов которых иллалеон направил конвоирами буйному всаднику встреченному в пустыне некоторое время все молча ели поданную кашу за которую принялись только тогда когда взял ложку в руки их настоятель я заметил что сам всеволод ел не больше раданды но делал вид что ест очень усердно чтобы не мог смутиться никто с хорошим аппетитом и поощрялся тот, чей аппетит был плох. Хотя каша была вкусная, сладкая, из чего она я разобрать не мог, да, пожалуй, никогда такое не ел, я должен был констатировать, что мой отличный аппетит исчез. Я с трудом мог проглотить несколько маленьких кусочков хлеба и ложек каши, и то каждый раз, под пристальным взглядом илла -Леона. Есть мне было так трудно, что на последний настойчивый взгляд илла я мысленно ответил ему его же фразой «В пути не надо много есть». Он понял меня, улыбнулся и положил свою ложку на стол, разрешая мне последовать его примеру. Вслед за кашей было подано нечто овощное, напоминавшее видом рагу из моркови и цветной капусты с картофелем с большим количеством сливочного масла. Но к этому блюду я не мог заставить себя притронуться и удивлялся удовольствию, с которым его ели все, не исключая и наш стол. Сидевшая рядом со мною Андреева так же, как и я, почти ничего не ела что мне показалось странным, так как она нередко говаривала, смеясь обо мне в общине Али, что единственное наше с ней сходство — прожорливость. Убрав все следы предшествовавших блюд, на столы подали прекрасный кофе или, по желанию, чай и поставили большие кувшины с молоком. Несмотря на то, что руки подававшего за нашим столом брата были изуродованы, На правой не хватало мизинца, а на левой — средних пальцев. Он делал все быстро и ловко, без всякой торопливости, и даже опережал другие столы, где было по два подавальщика. Невольно посмотрев на чашку, в которой мне подали кофе, я залюбовался простой и красивой ее формой. Высокая, из тонкого фарфора, как мне показалось вначале, она на самом деле была стеклянной и переливалась желто-голубыми, розовыми и фиолетовыми красками. На ней ярко выделялся рисунок, роза и несколько небрежно брошенных фиалок. Посмотрев на чашки соседей, я увидел, что форма у всех одинакова, но рисунок разный. Я восхитился талантом мастера, который мог достичь в пустыне такой высокой художественности. Завтрак кончился. Всеволод поднялся с места, поклонился Иллолеону, поклонился всем нам и, повернувшись лицом к другим столам, поклонился всем присутствующим. Друзья и братья, сегодня среди нас тот дорогой учитель, всем нам друг и спаситель, к приезду которого я вас подготавлял. Для многих из вас Его приезд не только радость и счастье свидания с человеком, которому почти все мы обязаны спасением жизни. Это также и зов к новой жизни, к новой форме внешнего труда. Для многих из нас настало время перелить в действие те сокровища Духа, которые мы выработали и скопили здесь, в своих сердцах. Здесь мы закалились. Пора трудиться среди суеты для общего блага людей. Не огорчением от разлуки с теми, к кому мы здесь привыкли, кого здесь полюбили, как ближайших друзей и сотрудников, должны мы ответить на призыв учителя к новым формам труда и к новым местам жизни. Но радостью что можем, призванные им, а в его лице всем светлым братством, начать в иных местах жизнь единения с ближними в красоте, в действенной любви и доброте сердца. Слушайте же сейчас в полном мире и цельном внимании слова нашего дорогого великого друга, брата и учителя. Всеволод еще раз поклонился Иллалиону и сел на свое место. Иллалион встал, окинул взглядом всех, не исключая и нас, и снова испытал под этим взглядом необычайное состояние. Состояние, когда кажется, что речь идет только и именно к тебе одному. Взглянув на лица окружающих, я понял, что каждый испытывает точно такое же чувство, словно все внимание иллалеона направлено только на него одного. Мои добрые друзья, мои верные сотрудники, давно, очень давно имело место первая моя встреча с каждым из вас. С одними раньше, с другими позже. Но со всеми без исключения очень давно встретился я впервые. Каждый из вас знает сам, как тяжело он страдал до момента встречи со мной. Каждый помнит хорошо, из какой адской муки он был вырван и укрыт мною здесь. Но, друзья мои, мои дорогие дети так горячо посылающие свою благодарность и любовь сейчас мне и посылавшие их мне все время, я ли причина вашего теперешнего достижения? Или вы сами своим трудом нашли в себе силы и умения освободить свое сердце, раскрепостить свой разум от предрассудков и тем, помочь духу своему загореться и сжечь все условности, все иллюзии, мешавшие, как путы, общаться в огне и духе. Не я, но вы сами, друзья мои, причина вашего освобождения. Вы сами, золотоискатели, откопавшие в себе груды сокровищ, на первом месте среди которых стоит незыблемый мир, как следствие вашего умения жить в вечном, нося его в своей временной форме и приветствуя его же в каждом встречном существе. Сейчас для многих из вас пришла новая радость поделиться добытыми сокровищами с теми несчастными детьми Земли, что не имели ни сил, ни возможности, ибо воля их молчала обратить свой взгляд внутрь себя. Ваша новая задача при всякой встрече с новыми людьми, где бы и при каких обстоятельствах эта встреча не происходила, вовлекать их в свою ауру, приносить их страданию успокоение, и развивать в них самостоятельность в труде дня, самостоятельность цельную. На чем должна основываться эта самостоятельность? Я призываю побуждать и закалять в людях самостоятельность, основанную на полной чести и честности, примером которых вы уже имеете силы быть на полной правдивости, которую можете вносить в ваши новые отношения с людьми, на полном бесстрашии, которое развелось в вас как результат привычки жить в вечном, и эту привычку старайтесь в них развить и укрепить. Перед вами дорога гигантов, дорога вечного, зовущего вас к труду и действию с ним. Не поддавайтесь же мелочи чувств. Не давайте сердцу обрастать плотью и кровью временного, но действуйте теми сторонами ваших проводников, где каждая клетка так пропитана и напитана светоносной материей солнца, что плоть и кровь стали лишь остовом ей, а не сутью, стержнем вашей энергии. Для каждого человека наступает момент его испытания. И для каждой материи Вселенной есть момент испытания ее прочности и сопротивления, как пригодной к тому или иному роду мирового строительства. Исключением из общего закона Вселенной не может быть человечество Земли, как и всяческая ее материя, одухотворенная или еще ожидающая одухотворение. Момент испытания ученика – это момент величайшей радости. Самоотвержение его – это не та или иная форма отречения, Это утверждение жизни, утверждение ее сил в каждой встрече. Дошедший до такого самоотвержения несет всюду радость, ибо уже прошел все эти стадии, когда личное восприятие момента могло нести горечь. Для вас нет уже ни времени, ни пространства как таковых. Для вас есть чудо жизни, идущей по земле, славить которую, раздувать ее искры и очищать в каждом встречном вы призываетесь. Я приветствую вас в этот миг вашей жизни, великий поворотный момент, когда моей рукой светлое братство вручает вам ключ для новых дверей. Им сможете раскрыть двери сердца встречного, помогая ему выйти из жизни узкой, в законах условных одной земли, и перешагнуть в жизнь широкую всей Вселенной, в единении с трудом всего человечества, неба и земли, живущего в законах Вселенной в законах закономерности и целесообразности. Не судите отныне ничью видимую жизнь. Вы знаете, что величие вашей жизни составляет и составляло то, что невидимо, неосязаемо и невесомо, но что заставляло сиять все плотнее видимое и весомое в вас и вокруг вас. Идите же в мир суеты, мои дорогие, идите весело, просто, легко. Идите бесстрашные, уверенные, и вы всюду и все победите, ибо будете побеждать любя и зная. Мир вам моими устами шлет все светлое братство. Будьте благословенны. Иллы высоко поднял руку и благословил всех, стоя слушавших его слова. Мне показалось, что во всех направлениях, куда шел жест Иллы вылетали большие снопы огня, прирастая к аурам людей и зажигаясь в них огненной звездочкой. Несколько минут длилось чудесное молчание. Оно захватило всех точно мощь великой торжествующей песни. Я снова испытал незабываемый момент слияния со всей жизнью, со всеми ее видимыми формами. Я еще раз понял, какую мощью обладал Иллалион, раскрывая людей к прекрасному. Всеволод приказал братьям отворить дверь, и все стали выходить из столовой, отдавая поклон Иллиону, Всеволоду и нам. Когда последний брат вышел, Всеволод обратился к Иллиону. «Не желаешь ли, дорогой учитель, осмотреть мастерские, швальни, ремесленные училища и школу, а также больницу моего участка? Быть может, я недостаточно высоко поднял ремесла и образование», хотя и старался точно придерживаться указанных мне тобой образцов и путей. Некоторые из цехов, вроде цеха стеклянной небьющейся посуды и оконных стекол, мне пришлось перенести в оазис темнокожих, так мне приказал Роданда. Быть может, ты соблаговолишь съездить и посмотреть их там. Непременно, мой друг, в ближайшие же дни... Но сегодня я разделю свою группу людей. В школу твою я пойду сам и возьму с собой только моего келейника Левушку да приближенного ученика Али Наталью. Остальные мои друзья, среди которых позволь тебе представить артиста мировой славы Бронского, пройдут в твои ремесленные мастерские и заводики. В них Бронский, никито и все остальные спутники найдут, что посоветовать твоим мастерам, продвинув их в изяществе и тонкости вкуса. И кое-чему поучатся сами. Вот, представляю тебе двух специалистов библиотечного дела. Знаю, что ты отстаешь в этой работе. Они помогут тебе разобрать новый караван с книгами, который тебе уже послал Али. Не ужасайся, они все уладят». Да, им только помощников, лучше всего старших школьников, и старые книги разберут и новым место найдут. А эта сестра привезена мною специально для основания детских яслей и домов. Придется совсем по-новому организовать это дело. Она останется здесь и получит и помощников, и указания. «Сейчас дай ей провожатого, чтобы она могла обойти часть детских помещений». Всеволод распорядился, как ему указал иллеон Мы отделились от наших друзей и пошли за Всеволодом. Дорога шла долгое время с садом, который становился все более похожим на лес, и, несомненно, когда-то им и был. Тут и там встречались дома, люди и группы детей, Разнообразие пород деревьев не только меня удивило, но я даже и не предполагал, что этакие чудища могут расти в садах. Мы дошли до озера, и здесь картина природы и жизни людей резко изменилась. Лес перешел в кустарник, зеленой травы не было. Среди глубокого, блестящего и мелкого песка, напоминавшего песок пустыни, в котором рос этот кустарник, были проложены утрамбованные дорожки, ветшие к разным домам, напоминавшим своим видом бараки или мастерские. Слышался стук молотков, ляск пилы, кое-где люди в легких рабочих костюмах стругали доски, кое-где несли мелкий камень, собирали деревянные столы и кресла, стругали колонны из дерева, кипела самая разнообразная жизнь. Мы свернули, оставляя за собой озеро и площадку, и вышли на довольно большой островок, где рос молодой кедровый лес и было выстроено несколько красивых домов. Мы вошли в одно из зданий, оказавшееся школой. Как раз в ту минуту, когда раздался удар гонга, и из многочисленных дверей в широкий коридор выскочили со смехом и шумом, Дети лет восьми-тринадцати. Увидев Всеволода, они чинно выстроились у стен. Но их сияющие веселые мордочки, видимо, ждали только разрешения изменить свои чинности и броситься к своему любимому настоятелю. «Нет-нет, на этот раз вольно не будет произнесено», — смеясь сказал Всеволод. «Будьте любезными хозяевами, вежливыми и приветливыми. Познакомьтесь с гостями, которые проделали трудное путешествие по пустыне, чтобы навестить вас. Вот я и посмотрю, хорошо ли мы сумели вас воспитать, и насколько вы вежливые кавалеры и дамы», — все смеялся Всеволод. Личики детей стали необыкновенно серьезны. Они тихо и быстро разбирались на группы по десятку в каждой. И во главе каждого десятка выдвинулись мальчик или девочка, как я понял, нечто вроде старосты десятка. Одна из девочек вышла вперед, подняла в знак привета руку и поклонилась нам. Ее примеру последовали все дети. Глазенки их горели. Они с любопытством уставились на нас. Та же девочка, выступив еще вперед, сказала, «Я дежурю сегодня и приветствую вас, дорогой отец-настоятель, и вас, любезные гости, добро пожаловать. От лица всех детей приветствую дорогих гостей, оказавших нам честь своим посещением. Все, что мы сможем сделать для вашего развлечения, мы сделаем с радостью, но...» Девочка слегка замялась. Мы еще маленькие и мало умеем. Но все же мы умеем петь, плясать, делать гимнастику и изображать жизнь кукол и зверей. Всеволод весело засмеялся, погладил девочку по ее кудрявой головке и ответил поклоном на приветствие детей. Пожалуй, все ваши артистические фокусы вы покажете дорогим гостям после. Сейчас постарайтесь блеснуть своей ученостью. А пока... Так и быть, вольно. Что тут поднялось? В один миг Всеволод исчез под грудой детских фигурок, напомнив мне, как исчезал под фигурами детей и карликов Франциск. Высокий посох Всеволода, как драгоценное сокровище, держали чуть ли не десяток ребят. С головы был снят клобук, и с величайшей осторожностью дети держали его в руках, пока остальные висели на своем настоятеле, наперебой рассказывая ему последние новости из своей детской жизни. К Эллиону подошла группа детей, внимательно и осторожно рассматривая его, точно они не могли оторвать глаз от его лица. Он ласково гладил их по головкам, задал им несколько вопросов, и лед их чинности растаял мгновенно. — И с вами тоже можно вольно? — спросил примилый мальчуган, боязливо подходя вплотную к Иллолеону. Иллолеон рассмеялся так весело и заразительно, что я не мог не залиться смехом и тут же сам потерял всю свою чинность. «Вольно, вольно!» — продолжая смеяться, ответил Иллион и взял мальчугана на руки. Но, «Но я ведь уже старый дядя, а вот мой келейник Левушка очень любит быть верблюдом. Садитесь на него и поезжайте в сад!» — указывая на меня, сказала он окружавшим его детям. Я не успел и опомниться, как целая арава ребят оседлала меня. Всеволод до некоторой степени облегчил мою верблюжью ношу, и я был утащен детьми в сад. Там они показали мне свое маленькое хозяйство. У них были крольчатник и псарня, где жило несколько щенков какой-то очаровательной породы, красивых и пушистых. Тут же немного поодаль был сооружен теплый домик, где жили щенки африканской породы, черные совсем без шерсти. Несмотря на жару, им было холодно, и дети укутывали их в ватные попонки. Время перемены промелькнуло быстро. Раздался удар гонга, и вместо шумной ватаги ребят, где каждый, перебивая другого, спешил вылезти вперед и рассказать что-то особенное, интересное, передо мной появился стройный отряд дисциплинированных маленьких людей, полной тишине, входивших обратно в двери школы. Я не видел Андрееву и не знал, как совершилось ее знакомство с детьми, но, повернувшись назад, заметил ее в группе детей, мордочки которых были особенно радостны. Я подумал, чем могла так привлечь к себе детей, обычно рисковатая в своем обращении Наталья Владимировна. Я заметил в ее руках красивый мешочек из пальмовых волокон, в который я так усердно старался упихать ее корабейные товары в оазисе Дартана. Девочки с восторгом гляделись в маленькие зеркальца. Мальчики с не меньшим упоением разглядывали свои свистульки, барабанчики и прочее. Но заниматься наблюдениями было некогда, раздался второй удар гонга, по которому дети должны были привести себя в полный порядок, а третий удар должен был застать их уже сидящими за партами. Я нашел иллалеона в коридоре, окруженного учителями и учительницами. Он все еще держал на руках того же малыша. Когда я к нему присмотрелся, то узнал в нем того самого мальчика, матери которого я должен был передать письмо Франциска. Я видел ее в тот час, когда Франциск писал свои письма и соединил меня со своей мыслью. Малютка прильнул головкой к плечу Илла Леона, нежно гладил его по щеке и говорил, «Дядя, миленький, хорошенький, скажи, от отчего ты такой самый-самый красивый? Ну, совсем как у мамы ангел на картинке». «Знаешь, я ведь тебя часто видел во сне», — бормотал мальчик, точно засыпая. Илла Леон ласково прижал к себе ребенка. Мальчик Левушка уже болен. Но пока это еще мало заметно. Скоро болезнь резко проявится. Возьми его, он уже засыпает. Отнеси его сам к матери, там и письмо Франциска ей отдашь и выполнишь сам его приказание. Ты пойдешь мимо своей кельи и захватишь письмо. а Пожалуйста, Всеволод, дай Левушке провожатого, пока я буду наслаждаться мудростью твоих детей и твоими воспитательными и методическими талантами. Я взял ребенка. Всеволод дал мне в провожатые одну из сестер-уборщиц с добрым, еще молодым и приятным лицом, одетую в очень милое коричневое платье, белый чепец и белый же передник, без чистоты. Сестра пошла со мной, захватив для заболевшего ребенка его завтрак. Ноша моя была тяжела. Жара уже ощущалась сильно, и тело мальчика казалось мне огненным. Мы дошли до нашего домика. Я положил мальчика на свою постель, достал пакет с письмами Франциска, и сказал сестре провожатой «Как вы думаете, сестра, не повредит ли мальчику, если я немного задержусь и побегу в душ? Мне кажется, что я весь горю от знойного воздуха». «Нисколько не повредит. Я его постерегу и буду махать над ним пальмовым листом. С непривычки вначале наш климат всем тяжел, потому-то у нас и устроены души в очень многих местах. Пока мы будем идти, встретим их немало. Вы сможете еще несколько раз освежиться холодной водой, если захотите. Все, кто приезжает к нам, не могут выдержать первое время нашего зноя, но постепенно втягиваются и перестают его замечать. Немедля, пока сестра еще договаривала последние слова, я схватил полотенце и помчался в душ, в сотый раз вспоминая мою дорогую нежную няньку, моего друга Яссу. Где Ясса? Как он едет? Скоро ли вернется? Мысли мои, любовные и благословляющие, мчались за ним, а сердце мое гордилось, оказанным ему высоким доверием, сострадало его тяжелому пути по пустыне. Душ меня воскресил, и мы вскоре бодро зашагали по тенистой аллее. Теперь ноша моя не казалась мне такой тяжелой, хотя тело мальчика было очень горячим. Раза два сестра указывала мне на небольшие домики души, очень мило сложенные из белого камня. Она предлагала мне еще раз освежиться, но я еще не изнемогал, шел бодро и не мог понять, где же конец моему путешествию. Лес стал гуще. Мы шли уже более получаса. Встречали стоявшие одинокой группами домики. Я нигде не видел ни стен, ни ворот, через которые мы въехали в общину. Также не видел я ни конюшен, ни фермы, а ведь где-то здесь они должны были быть. Мои размышления прервала сестра, указывая на небольшой отдельно стоящий домик. У открытого окна я увидел женскую фигуру, склоненную над шитьем чего-то крупного белого. Женщина, заслышав мои шаги, и голос моей спутницы подняла голову, и я сейчас же узнал в ней ту самую, которую видел в мыслях Франциско. Увидев своего сына у меня на руках, она торопливо отбросила работу и вышла нам навстречу, распахнув настежь дверь своей комнаты большой и светлой. Она впилась глазами в личико своего ребенка. Беспокойство, страстной любви и отчаяния Такой силы, как были написаны на лице женщины сейчас, не было на лице, которое сохранилось в моей памяти. Не поддаваясь ни на миг силе волнения женщины, я звал всем своим усилием Франциско. Я помнил его наставление, в каком состоянии должен быть я сам, чтобы иметь и силу, и дерзновение прикоснуться к личику ребенка тем священным лоскутом материи, которую он вложил в свое письмо. Уложив ребенка на постельку, я поблагодарил свою провожатую и отпустил ее, уверив, что найду обратную дорогу сам, в чем, впрочем, был далеко не уверен. «Перестаньте плакать и волноваться, дорогая сестра», сказал я матери, стоявшей на коленях у изголовья сына. «Я привез вам письмо и привет». От Франциска. Не успел я произнести имя этого чудесного человека. Как женщина вся преобразилась. Слезы еще катились по ее щекам, но глаза засияли и губы улыбались. Какое счастье! Значит, все будет хорошо. И мой дорогой сыночек выздоровеет. Будьте дважды благословенны. И за то, что вы доставили мне моего дорогого мальчика, А я хорошо знаю, какая это тяжкая ноша в такую удушливую жару, и за то, что вы принесли мне весть, которую я считаю божественным милосердием. Никого милосерднее и добрее великого учителя Иллолеона, спасшего меня от злодеев и брата Франциска, помогшего мне понять смысл всей моей многострадальной жизни, научившего меня своей добротой примириться со всеми несчастьями, благословить их и освободиться от их давящей муки, я не встречала и не знаю. Встреча с ними вся моя жизнь. Я не только поверила их святой жизни. Я захотела следовать за ними, всей верностью моего сердца. Их помощь, их милосердие, их любовь – это вся святыня, которые я имею в жизни. Я приветствую вас, дорогого вестника, благодарю вас за счастье, потому что выше радости, чем письмо Франциска, вы мне подать не могли. Я вынул из своего большого кармана сумку, в которую Франциск вложил красный платок с письмами. Я взял в руки этот священный для меня пакет и молча сосредоточил все мои мысли, На том моменте, когда Франциск молился у красной чаши о чистоте своих рук, прежде чем сел писать письма, я старался мысленно соединиться с его сердечной добротой, призвал имя моего великого покровителя флорентийца и только тогда достал его письмо с лоскутом. Франциск приказал мне обтереть личика вашего больного сына тем лоскутом, что он вложил в конверт, если я буду в силах слиться с его добротой и любовью. Я всеми силами собственного сердца стараюсь соединить свою волю и бесстрашно зову его мощь, моля его присоединиться к моим слабым силам. Ой, если бы вместо моей слабой руки... Вашего сына коснулась рука учителя Илла -Леона. Как был бы я счастлив! Я был бы уверен, что миссия Франциска будет выполнена, что ваш милый мальчик будет не только здоров сейчас, но здоров навсегда. Дорогой брат, что же мечтать о несбыточном? Учителя Илла благословенного моего спасителя, не может быть здесь сейчас». Если бы он здесь был, всем сердцем, верю, он навестил бы меня. Когда он привез меня сюда более семи лет назад, он приказал мне жить в полном уединении и даже не выходить к общим трапезам. Я так и делаю. И все эти годы я была счастлива, спокойно все шло хорошо. Но вот стал подрастать мой сынок. И теперь часто спрашивает меня, почему мы не ходим в трапезную как делают его сверстники. я не знаю, что ему отвечать. Все годы моего безмятежного счастья и мира здесь теперь сменились днями сомнения и слез. Неужели мой грех падет на моего ребенка? Неужели его невинное детство омрачится какой-то отъединенностью от всех других? Он такой впечатлительный и нежный мальчик. Он часто бывает молчалив и задумчив. Печально смотрит куда-то вдаль, точно пытается разрешить в своей детской головке детские мучительные вопросы. Не будем же мечтать о чуде, которое невозможно. Мой дорогой брат, будем делать. Чисты ваши руки, чисто ваше сердце, если Франциск послал вас своим гонцом. Соединим наши молитвы и бодро, в полном бесстрашии и радости «Оботрите моего сына! Нет счастья выше той помощи, какую один человек может оказать другому, являясь для него вестником радости от великого светлого братства!» Мы опустились на колени у изголовья больного мальчика. Я старался понять великую силу материнской любви, забывающей страх и сомнения, забывающий совершенно о себе и помнящий только нужду бьющего часа жизни ребенка и интуитивно проникающий в мудрость, указывающую путь к помощи. Я погрузился в мысли о флорентийце. Я звал Илла Леона. Я молил его услышать мой зов. Не знаю, долго ли длился мой экстаз мольбы, Но очнулся я от того, что женщина схватила меня за руку и испуганно вскрикнула. «Что это? Может ли это быть? Или я брежу?» Лицо ее было бледно, встревожено. Рука, которой она меня схватила, была холодна. Весь вид ее, взволнованный, растерянный, даже несчастный, вызвал в моей памяти образ бедной беспомощной Жанны, когда я впервые увидел ее с двумя маленькими детьми, которых она обнимала, сидя на палубе парохода. Вытолкнутый внезапно из моего глубочайшего экстаза, точно сорванный с вершины, брошенный на землю, я не мог сразу понять ни ее слов, ни причины ее расстройства. Повернувшись по направлению ее неподвижного взгляда, я увидел Илла стоящего в дверях, И ласково улыбающегося нам. Гойл Леон, дорогой мой друг и учитель, Вы услышали мой зов, мою мольбу, Бросился я к нему и обнял моего милосердного покровителя. Я пришел, Левушка, чтобы навсегда объяснить тебе Первое ученическое правило — всегда будь, готов. Оно неизменно для всех веков, всех миров Вселенной и для всех человеческих сознаний, в какой бы форме и в какой бы атмосфере, в какой бы современности они ни жили, если они идут ученическим путем, в полном бесстрашии. В полной уверенности надо выполнять задания учителя, как бы и кто бы тебе их не передал. Сосредоточь мысль свою, как тебя учил Франциск, возьми его лоскут и оботри мальчика. Исполняя всякое поручение учителя, можно выполнить его только совсем забыв о себе, о своих личных качествах и думая только о том человеке, которому послала тебя любовь Учителя. Возьми в руки письмо. Слей свою энергию с добротой Франциска и оботри мальчика. Помни, что только радость и уверенность могут составить тот чистый мост, по которому прольется исцеляющий ток силы того, кто послал тебя своим гонцом. Я взял конверт из рук безмолвно настоящей женщины, прижал его к устам и сердцу. Я ощутил необычайную теплоту и аромат, исходившие от письма, и самое письмо показалось мне светившимся. Я вынул из конверта лоскут, вид которого я отлично помнил. Он был красновато-оранжевого цвета, когда его подавал мне Франциск. Теперь он казался мне Пылающим. Как бы кусок огня держал я в руке, но в моем состоянии восторга, высшего вдохновения и счастья я едва обратил на это внимание, вновь став на колени у изголовья больного, я обтер его личико пылавшим лоскутом, перекрестил им его, произнеся «блаженство любви», «блаженство мира». Блаженство радости, блаженство бесстрашие да обнимут тебя Я взял ручки мальчика и протёр его ладони, обтер его тельцы и ножки, и заметил, что кусок огня становится все меньше и меньше. И когда я вытирал второй маленький следок ножки, он окончательно растаял в моей руке. Окончив свой труд, я встал с коленей. Илла Леон осторожно закрыл мальчика легкой кисеей и, повернувшись к матери, сказал. Почему ты так удивлена, мой милый друг Ариадна, моим появлением? Разве я не обещал тебе, что приеду? Разве ты забыла, что я обещал тебе встречу если ты выполнишь все условия, которые я тебе поставил, не как иго и бремя, а как радость, видя в них защиту тебе и твоему сыну. Ты выполнила всё. Даже плакать было перестало, вспомнив об этом милом занятии только в самое последнее время. Иллолеон ласково улыбался, и в глазах его поблескивали те юмористические точечки, которые были мне так хорошо знакомы. Ариадна всё еще стояла в столбнике, очевидно, считая просто появление Илла в ее комнате величайшим чудом из чудес, объяснение которому она не находила. «Полно, друг, приди в себя! Нет чудес на свете!» Есть только ступени знания и ступени духовного развития человека. Чем выше в нем любовь, тем дальше он видит и тем ближе ощущает свою тесную связь с людьми и их путями. В первое свое свидание со мною ты также считала чудом нашу встречу. А между тем она была тогда, как и теперь, только результатом твоего созревшего духа, который мог тогда и может сейчас продвинуться в новую, высшую ступень откровения. Очнись и выслушай внимательно все, что я тебе скажу. Иллион отвел женщину от постели ребенка, посадил ее на стул в глубине комнаты, велел мне сесть рядом и сам сел на скамью. В эту минуту, дорогая сестра, ты стоишь на перекрестке дорог. У каждого человека Земли бывают минуты, когда он подходит вплотную к скрещивающемуся перед ним узлу дорог. Чем ниже сознание человека, тем этих дорог больше, тем иллюзорные краски ярче и сильнее увлекают его и внимание его разбрасывается по многим путям он не имеет сил выбрать себе те пути по которым могло бы идти его высшее духовное я когда начинается внутреннее раскрытие сердца человека его желание перестает быть грубыми и многочисленными он становится способным признать в другом важность и ценность его жизни дальше он думает уже о равенстве своем с окружающими, и число дорог все уменьшается. Наконец, каждый человек рано или поздно, тем или иным путем, приходит к перекрестку четырех дорог. Жажды счастья, жажды радости, жажды славы, жажды знания. Но все огни на всех дорогах горят одним ярким и коротким словом – «Я». Здесь зарождается первое индивидуальное творчество человека, свойственное ему одному, переносящее его иногда в моменты гармонии, то есть вдохновения. Здесь изредка он слышит голос высшего своего «Я» и находит счастье в творчестве. Дальнейший путь приводит каждого к перекрестку трех дорог – счастье, знание, мудрость. К этому моменту каждого человека приводит самоотверженная любовь. Самой разнообразной может быть это форма любви. Не важна форма. Важен дух человека, поднявшийся в высоту самоотвержения и пролитый в труд дня. Мать ли то? Герой ли, отдающий жизнь за родину? Деятель ли, создающий политику любимой родины? Вождь ли народа? Лекарь или повар, швея или художник – все не имеет значения. Лишь суть порывов самоотверженного творчества сердца важна ибо только она остается в записи вечного труда человека. Двигаясь дальше, человек видит уже две дороги – счастье и мудрость. И в конце пути все, что он выработал, все, что он вынес из костра борьбы и мук своего «я», сливается в одно счастье знания – Мудрость. Путь твоих страданий и трудов подвел тебя сейчас к перекрестку трех дорог. Не думай, что кто-нибудь или что-нибудь извне может указать тебе, на который из них горит свет. Сами по себе все дороги темны. Их освещает только свет в тебе. И этот свет не признак, по которому тебя избирают, но сила, раскрывающая двери, которые не могут устоять под напором струй твоего сердца. Та дорога, на которую вступает каждый, имеет невидимую дверь, вводящую в высшую ступень дух человека и видимые всем крушение его внешнего благополучия. Что же говорит надпись над твоей дверью, Видимой четко мне и невидимой никому другому? Надпись над дверью, Закрывающая вход на твою высшую дорогу, гласит пройдено Голгофа, Где стоп и ног омыты кровью сердца. Входи в общение с людьми, Ибо дух твой устойчив» и энергия твоя созрела к общему труду и благу, то есть к труду на общее благо. Теперь, в течение нескольких дней, мальчик твой будет болен. Тебе придется посвятить ему все внимание. В уходе за ним и изживется твоя последняя заноза, страх за жизнь сына. В эти дни поймешь, что какой-либо страх – это недостаточная верность учителю. Будь спокойна, лекарств ребенку не надо никаких. Он будет почти все время спать, и что бы с ним ни происходило, даже если бы тебе казалось, что он спит мертвым сном, что он не дышит, помни одно, учитель сказал, что сын твой будет жив». «Пока ребенок болен, ты меня не увидишь, но когда он поправится, я приду и сам поведу вас обоих в трапезную. Помни же, храни мир и будь бесстрашна, ибо от твоего состояния в значительной степени зависит урок, проходимый твоим сыном». Иллион простился с Ариадной но предварительно велел мне пойти в ближайший душ и возвратиться крядне я был рад этому приказанию я изнывал от жары и пота катившегося с меня струями в душе я увидел брата поразившего меня тем что он точно ждал меня он безмолвно взял мое платье и подал мне свежее так же как и чистые сандалии я только сейчас заметил что безукоризненно чистые Когда я их надевал, сандалии мои были сейчас серыми от пыли. Мне казалось, что я уже научился ходить, не поднимая ногами пыли, но, очевидно, под тяжестью я еще не умел ходить легко. Когда я возвратился к домику Ариадны, она стояла в дверях и смотрела сияющими глазами на Иллиона. Я никак не мог бы признать в этом молодом, И очаровательном существе ту женщину, которой я принес ее сына, если бы Иллион не стоял рядом с ней. Иллион простился с Ириадной, взял меня под руку, и мы быстро зашагали по аллеям. Надо торопиться, Левушка, сейчас мы пройдем прямо к Роданде, у него пробудем немного и вместе с ним отправимся в трапезную. Там я поговорю еще с некоторыми братьями и сестрами, а по окончании обеда помогу тебе разнести письма Франциско. Если успеем, доберемся и до старца Старанды. Идти рядом с Эллолеоном было блаженством. Я и раньше замечал, что с него никогда не катился пот, что внешний вид его был всегда прекрасным, и того безобразия катящихся струй пота от которого я так страдал, я на нем никогда не видел. Но сегодня, в эту нестерпимую жару, когда, казалось, каждое дерево сжет, а не посылает прохладу, от Иллолеона шла ко мне, точно от ручья, охлаждающая струя. Только я было приготовился спросить его об этом чародействе, как нам повстречался тот брат-подавальщик, что приходил за нами, приглашая нас в первый раз в трапезную Роданды. Отец-настоятель послал меня к тебе, учитель, спросить, не нужен ли я тебе, не надо ли помочь друзьям твоим в чем-нибудь. Быть может, я могу заменить уехавшего слугу Яссу. Я пристально смотрел на него, и снова для меня был сюрприз. Все трагическое исчезло с его лица. Он улыбался ласково и весело. Точно волшебная палочка унесла все печальное с его лица. Я протер глаза, чем насмешил все подмечавшего Илла Леона и должен был убедиться, что лицо брата-печальника стало веселым лицом доброго человека. Спасибо, друг, что ты поспешил выполнить приказание отца-настоятеля. Я и Левушка уже привели себя в полный порядок, но вот о чем попрошу. «Зайди к нам в дом, оповести всех, чтобы прибрались и через двадцать минут собрались на крыльце. Скажи им, чтобы меня не ждали, но шли за тобой к настоятелю, где я буду их ждать». Брат поклонился и свернул в боковую аллею. Я понял, хотя не мог отдать себе отчета, как именно, что причиной радости брата и перемены в нем – Был Иллалион. Ну, а я уже научился не задавать таких вопросов, Стал думать, не упустил ли я сам чего-нибудь из своих обязанностей, И вдруг вспомнил об Ите. «Боже мой, где же моя бедная птичка? Неужели голоден до сих пор мой птенчик, и где он сейчас? Иллалион, миленький, пустите меня, я побегу его отыскивать». «Успокойся. Твой Эта провел отлично ночь с молгой а утром его взял к себе раданда Твой неблагодарный птенчик увлечен сейчас новым другом. раданда хорошо понимает птичий язык, и Эте это кажется пленительным, поэтому он не только не скучает, но даже и забыл о тебе». Иллолеон смеялся. Глаза его искрились юмором, А у меня в сердце шевельнулось нечто похожее на огорчение. Почему же ты вдруг глядишь таким печальным постником? Неужели тебя огорчает, что птенчику твоему без тебя хорошо и весело? Ты предпочел бы, чтобы он проливал слезы в разлуке с тобой? Нет, Эллион, мой дорогой наставник, я бы, конечно, не хотел чтобы кто бы то ни было пролил хоть одну слезу обо мне или из-за меня. Но... Но... Если бы мне пришлось расстаться с вами, я не ручаюсь, что у меня хватило бы сил не плакать, как я когда-то плакал, расставаясь с лорентийцем. Это было бы очень печально, дорогой мой сынок. Это значило бы что время и пространство физически еще владеют тобой, а духовная близость не стала твоим дыханием, твоей жизнью серого дня, твоим трудом в нем. Для тех, кто слил свое сердце и сознание со своими любимыми, кто видит не облик физически близкий самому себе, но вечный путь того, кого любит, уже не существует ни разлуки, ни разъединения. Для него существует только радость сотрудничества, радость полной гармонии, не зависящая от того, видят ли друзей физические глаза или их видят очи духа, очи любви. Если ты еще стоишь у того перекрестка, где есть иллюзия осязаемой формы любви, ты не сможешь найти устойчивого мира потому что мир сердца растет на единственном основании. Все, вся жизнь в себе. И в каждом человеке, кто бы он ни был, муж, жена, брат, дитя, друг, надо научиться поклоняться этой жизни, чтить ее и освобождать своей любовью путь к ней в каждом любимом существе. И нет исключения из этого правила ни для одного человека в какой бы форме бытовых отношений он ни жил. Я всем существом внимал словам Иллы но впервые мне казались его слова недосягаемыми для человека, простого смертного, каким был я. Иллы ласково посмотрел на меня, и по обыкновению прочитал до дна мои мысли и чувства. Мера вещей, Левушка, меняется параллельно крепнущему духу человека, и то, что кажется нам недосягаемым сегодня, становится простым действием серого дня завтра. Это завтра растяжимо для каждого человека по-своему, Оно также индивидуально неповторимо, как и весь путь человека, для одного мгновения, для другого века, и в течение этого «завтра» вся жизнь делится на этапы героических напряжений духа человека. Но сила каждого, та сила, что продвигает его самого, и через него энергию Учителя в его окружении, достигается человеком тогда, когда всякое героическое напряжение, трудное, воспринимаемое как подвиг, становится легким и простым, привычным трудом. Не допускай никогда, дитя мое, унылого чувства недосягаемости перед чужим величием Духа. Всегда радостно благословляй достигшего больше твоего и лей ему свою радость, чтобы ему легче было достигать еще больших вершин. Проще, легче, выше, веселее. Эти слова Али — целая программа для каждого. В этих словах усматривай, что высота Духа Не иго, не отречение и не подвиг, а только полная гармония. Она выражается в постоянной, ни на минуту не нарушаемой радостности. Радостности именно потому, что человек живет в вечном. А живя в вечном, он видит это вечное во всех мирах, где он сам гостит в тот или иной момент своего духовного и физического роста. Мы подошли к старошке Мулги, который радостно приветствовал нас и немедленно доложил мне, что Эта живет у настоятеля в его покоях и трапезной и бегает за ним, с трудом разлучаясь. Когда же, подчиняясь приказанию раданды должен остаться дома, усаживается на кресло настоятеля к полному смущению келейников и никого к себе не подпускает, обнаруживая весьма строптивый нрав. Я представил себе эту картину борьбы и с келейниками, это нарушение тишины в чинных покоях настоятеля, и мне представилась в таком виде вся эта сцена, что от комизма ее и я залился смехом, сам забыв о чинности места. С трудом я совладал со своим мальчишеством и то небезукоризненного взгляда Илла Леона. Не успел я стать воспитанным, как услышал радостные вопли Эты, мчавшегося ко мне через дворик. Во многих окнах появились лица, но, к моему счастью, ласково улыбавшиеся Никто не посылал мне упрека ни за мой смех, ни за беспокойное поведение моего белоснежного друга. Я ждал, что Эта немедленно очутится на моем плече, но, видно, ряд удивляющих сюрпризов на сегодня еще не закончился. Не добежав до нас шагов трех, проказник остановился, распустил свой хвост, кстати сказать, я впервые увидел, как вырос, какой царственной красоты и великолепия этот хвост, высоко поднял свою прелестную головку, затем низко-низко склонился к земле, почти касаясь ее своим хохолком» пораженный этим невиданным фокусом моего друга я конечно не замедлил вспомнить прежнее время и превратился в полном смысле слова в левушку лови ворон это отдал свой первый поклон иллалеону затем выпрямился и точно так же поклонился мне затем Сочтя, что он достаточно познакомил меня с новым воспитанием, которое я получил в общине, закричал довольно пронзительно и тут уж дал волю своей радости свидания со мной. Он бросился на меня, и я исчез под его крыльями. Он скакал по моим плечам и рукам, тормошил к левам моей кудре Словом, он добился желанного результата. Я был растрепан, весь в поту, одежда моя была мокра и измята, а вокруг меня образовалось кольцо смеявшихся людей. Я был совершенно смущен и бессилен унять темпераментные восторги Эты. Наконец, натешившись в волю и, очевидно, утомившись сам, От гимнастических упражнений Эта уселся на мое плечо. Я стоял весь красный, но не успел подумать о своем внешнем виде, так как увидел раданду от души смеявшегося проделком Эты, и услышал его слова. «Ну, брат это и осрамил же ты меня!» Я хотел похвастать своими воспитательными талантами, а ты вон что преподнес. Кто же теперь поверит, что я хороший воспитатель?» Голос раданды звучал ласково. От него шло во все стороны сияние, и снова он казался мне шаром. Не знаю, что понял Эта из слов раданды, но он соскочил с моих плеч, подбежал к раданде Я отдал ему глубокий поклон. Ну, хорошо. Это мне благодарность за то, что я обучил тебя хорошим манерам. Но надо извиниться перед хозяином за то, что ты его растрепал. Протягивая руку над головой, "Это ты", сказал Раданда. Это повернулся и, жалобно глядя на меня, не распуская хвоста, поклонился мне точно моля о прощении. Его поведение вызвало новый взрыв веселого смеха окружающих и новую реплику раданды Теперь отправляйся и покажи своему хозяину дорогу в ванну, а как ударит гонг, ступай к молге, веди себя прилично — «И жди, пока Левушка за тобой не придет!» Роданда говорил и поглаживал спинку приникшего к нему Эты. «Скоро будет удар гонга, спеши!» Мне показалось, что какие-то искорки бегали под рукой раданды Я подумал, что это его мысли, которые понимает Эта. Повернувшись ко мне, Павлин подергал меня за платье и побежал через дворик, следя, иду ли я за ним. Несколько оправившись от конфуза, я пошел за итой и очутился в таком же душе, каких видал немало в саду. Но вода здесь была не так прохладна, и обстановка несколько комфортабельнее. Келейник Роданды дал мне свежее платье и обувь и удивлялся, «Как это я мог справляться с такой своенравной птицей и даже научить ее кланяться?» Я не успел ему ничего ответить, так как раздался удар гонга. Эта вскрикнул и убежал к мулге. Дверь соседнего со мной душа открылась, и оттуда вышел Иллалион. Должно быть, занятый своим конфузом, я не заметил, когда Иллалион вошел в душ. Мы вместе вышли, и прошли в покой раданды где я был в первый раз. Комната, куда мы вошли, была большая и светлая. В ней стояли высокие застекленные полки с книгами. Кое-где стоялось десяток небольших изящных белоснежных столиков, так чудесно отполированных, что казались костяными. На некоторых из них лежали стопочками книги и тетради, Точно за ними только что занимались и сейчас вернуться продолжать свой труд у меня мелькнул в памяти образ профессора зальцмана, которому так хотелось поехать с иллолеоном я понимал его печаль от разлуки с силалеоном, хотя хорошо запомнил последний разговор состоявшийся по дороге от ариадны раздался второй удар гонга вместе с ним Все друзья нашего отряда, те, с которыми мы расстались утром, и те, кого я покинул в школе, вошли в комнату, введенной братом, что превратился в веселого. Бронский и Егора пришли возбужденные. Поздоровавшись с радандой они сразу подошли ко мне, и Бронский сказал. «Если бы я хотел описать вам, Левушка, все то, что мы с Егора видели...» то мне пришлось бы написать целый толстенный том. Кто мог бы себе представить, что в пустыне есть жизнь, что это не жизнь дикарей, но жизнь величайшей культуры, до которой еще не дошло человечество городов? Раздался еще удар гонга, к нам подошла Андреева, и мы услышали четкий, спокойный голос Иллиона. я напоминаю вам друзья что в трапезную надо войти в полной сосредоточенности, соблюдать в ней молчание и думать о вековых путях людей. Старайтесь вникать в ту суть человеческих судеб, которую не видите, и не рассеивайтесь на наблюдение внешних форм. Не оставайтесь созерцателями чужих жизней. Сливайте все самое лучшее, на что вы способны, с сердцами тех, кого видите в труде достижение высшей ступени духовной культуры. Роданда напомнил нам, чтобы мы заняли те же места, что были нам указаны в первый раз. «Левушка», — шепнула мне Андреева, — «у меня так много нового понимания вашего пути за это утро, что я еще раз должна просить у вас прощения» за мое прежнее ироническое отношение к вам. Дорогая Наталья Владимировна, во-первых, я уже давно забыл все то, что было, а во-вторых, с тех пор вы проявили ко мне так много ласки и внимания, что они покрыли с лихвой все неприятные минуты, если они и были. Все, чего бы я желал сейчас стоять так высоко в своем самоотвержении и силе внимания, как это делаете вы. Раздался третий удар гонга, келейник подал Роданде его посох, и мы пошли в трапезную, как и в первый раз. Братья распахнули широченные двери, мы вошли в зал, уже наполненный людьми, и сели на свои места. Я сразу же увидел Всеволода, и узнал многих из тех, кого приметил утром в его столовой. Мне пришлось сделать над собой усилия, чтобы собрать свои мысли. Во мне все вспыхивало воспоминание о трех фигурах, о виденном здесь их страдании и обо всем здесь пережитом. Это привело меня к совершенно новому пониманию и преклонению перед величием и ужасом человеческих путей. Я должен был констатировать факт, что все новое знание не помогло моей мысли стойко фиксироваться на чем-то до конца. Мысль, как плохая нитка, ежеминутно рвалась. Наталья Владимировна почувствовала мои усилия. Несколько раз слегка меня толкнула и прошептала «Постарайтесь не мешать Лолеону сосредоточиться». Она попала в точку. Я сразу понял, в какой бездне эгоизма и самонаблюдения я кружился, вместо того, чтобы действовать и прибавлять свои маленькие силы к великому труду Иллеона. Я взглянул на моего дорогого воспитателя и поразился. Опять я видел Иллеона новым. Он был глубоко сосредоточен он точно молился или призывал какие то высшие силы себе на помощь невольно я посмотрел на раданду смеющееся лицо которого осталось последним впечатлением о нем в моей памяти сейчас глаза мои наткнулись на неведомого мне раданду хотя за это короткое время я видел самые разнообразные чувства на этом лице раданда сидел неподвижно Шар его цветных огней играл ярче, но лицо было лишено всякого выражения. Точно он напряженно слушал. Что-то, приходившее издали, да так и застыл. Как я не старался оторвать взгляд от этих двух лиц! Глаза мои снова и снова обращались к ним. Вдруг Роданда слегка вздрогнул. Лицо его ожило и засияло обычной ласковой добротой. Цветные огни его шара засияли еще ярче. Глубочайшая сосредоточенность сошла с лица Илла Леона, от него побежали точно струйки света во все стороны, и даже в зале, мне показалось, стало светлее. Я и не заметил, что дело дошло уже до фруктов что первые два блюда были унесены с моего стола нетронутыми. Веселый брат-подавальщик пододвинул мне тарелку с фруктами, на которой принес мне еще и кусок сладкого пирога и фиников, думая по всей вероятности, что еда была мне не по вкусу. Через минуту он подал мне чашку дымившегося какао и сопроводил ее таким молящим взглядом, что я кивнул ему и сейчас же принялся есть. В мгновение ока все мои тарелки оказались пусты, и только сейчас я понял, что голоден, и был бы не прочь начать теперь с каши. Усердно подбирая последние крошки пирога, я встретился взглядом с Родандой. Бог мой, как я переконфузился! В глазах старца было столько ласкового юмора, что я чуть не подавился взятыми в рот крошками. Точно школьник, накрытый на месте преступления, я опустил глаза и не решался больше их поднять. Тем временем в трапезной воцарилась мертвая тишина. Я почувствовал движение Илла посмотрел на него и увидел его стоящему. «Сегодня, друзья...» Для многих из вас последний день жизни в общине. Не поддавайтесь той печали, которая закрадывается некоторым из вас в сердце. Гоните страх и опасения, что не сможете приспособиться к жизни мира, от которого давно отвыкли. Оставьте всякие колебания и опасения, и унесите с собой три простых завета. Первое, что должно лечь в основу каждого дня, каждого вашего дела, это мысль о светлом братстве. За что бы вы ни брались, вы должны ясно и точно отдать себе отчет. Являетесь ли вы помощниками в выполнении трудового плана светлых братьев, или ваш собственный эгоизм руководит вашими побуждениями к труду. Второе. Цельность до конца. До конца отдача внимания каждой задачи, какую вам укажет белое братство. Есть миллионы путей, которыми оно может прислать вам свои задания. Никогда не смотрите на путь, примчавший к вам весть. Внимайте вести и выполняйте ее. Но что значит, по мнению Светлого Братства, выполнить весть? Поверить, что задача указана вам, и методически выполнять ее? Нет. Это значит отдать такую любовь указанному заданию, чтобы дух человека жил в упоении, чтобы не было простого серого дня, где с напряжением вы будете героически выполнять трудное дело, все время думая, как много забот выпадает на вашу долю. Только тогда вы останетесь верными общине и светлому братству, когда задача дня будет вам легка, как радость, а не как беспокойство и забота. Третье, что унесите с собой как завет, мужество и такт. Никогда не произносите слово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 на самый низкий вопрос, самую недостойную жалобу. Сегодня все те, кого настоятель ваш оповестил, соберитесь к пяти часам в его домике на острове. А как взойдет луна, вы уедете. В оазисе Дартана вам дадут платье и все необходимое для дальнейшего путешествия. Пока Не тратьте времени на прощание и сожаление о разлуке. Соберите самое малое количество вещей, чтобы не быть рабами их в пути. Иллион поклонился и сел. Ароданда встал, благословил широким крестом всех присутствующих и сказал. Тем... Кого я оповестил, я скажу свое прощальное слово в пять часов. А вы, дорогие братья, вспомните, что многие из вас уже не раз провожали партии своих друзей в далекий мир, не раз сознавали, что многие опередили вас в готовности к труду и действию, и все же вы лениво дремлете в духовном сне. «Пробудитесь, друзья!» Лень и медлительность, много хуже торопливости. Они подобны смерти, так как в них не дух растет освобожденный, самоотверженный, но личность, ищущая себе той или иной формы, того или иного оправдания, чтобы расти, и закрепощать дух в желаниях и страстях. Идите, дети мои, и подумайте еще раз, сколько вы упустили случаев встать в ряды самоотверженных слуг, творящего в мире светлого братства. Снова все братья стали выходить, отдавая поклон Родандии нам. На этот раз трапезная опустела быстрее. Одни торопились, чтобы поспеть к пяти часам, закончить дела в общении и уложиться. Другие спешили, чтобы помочь уезжавшим. И только немногочисленные фигуры, унылые и понурые, не разделяли общего возбуждения и равнодушно шли, точно ничего не замечали и не слышали. Когда все вышли, Роданда пригласил нас к себе. Но Иллалион ответил ему, что сам он пойдет со мной по делам Франциско. Бронский и Егоры должны сейчас же пойти домой и записать все то, что они видели утром. Лали и Нине необходимо спешить с разборкой книг. Терезита не выполнила и третьей своей дневной программы. И только Никита, Андреева и Герда могут пойти с ним в его чудесную библиотеку, где он сам даст каждому из них работу. Снова расставшись с друзьями, в сопровождении Бронского и Егора мы пошли в наш домик за письмами Франциска. Пачка писем была довольно большая. Объемистый пакет старцу Старанди лежал в самом низу. Я стал сомневаться, чтобы мы могли обойти всех, До пяти часов, когда я был уверен в том, Илла Леон должен был присутствовать в домике настоятеля. Но вопросов я не задал. Завернул платок Франциска в салфетку, вложил ее в сумочку и стал ждать на крылечке Илла Снова только сейчас я вспомнил об Эте. Но на этот раз уже беспокоился не о его судьбе, скорее о настроении бедных келейников, которые попадали, вероятно, в положение вроде моего во дворе трапезной. Илолеон вскоре вышел и повел меня по густой аллее, параллельной той, по которой мы въехали в общину. Шли мы по ней довольно долго, она стала отклоняться вправо и привела нас к широким воротам и высокой ограде. Ворота были заперты. Илло-Леон ударил молотком по железной плите, вделанной в ворота. Через окошечко старческий голос спросил, кто они вовремя идет. Илло-Леон ответил ему что-то, чего я не расслышал. Окошечко захлопнулось, и торопливые шаркающие шаги направились к калитке, которая тотчас и открылась. Монах, открывший нам дверь калитки, был очень стар. Лицо его все в морщинах было беспокойно. Глаза, суетливые жесты и протестующие нотки в голосе все наводило меня на мысль, что перед нами строптивец. Как это необыкновенно удачно, друг Старанда, что сегодня ты дежуришь у ворот. Именно тебя нам и надо. Именно меня вам и надо. Хотел бы я знать, почему это вы входите именем великого учителя, а не знаете, что в нашем отделении сейчас мертвый часы все отдыхают. Что же, учитель, вам не сказал нашего распорядка? Да и мало того, что вы сами пришли не вовремя, вы и младенца привели. Это что же, ваш любимчик? Или вы вообразили, что я буду разговаривать с вами о священных для меня вещах при этаком неосмысленном мальчугане? — Чудно, право. Лет вам, пожалуй, около тридцати, а так-то ни на грош не приобрели. Голос старца и вся его повадка напоминали школьного учителя младших классов, распекающего провинившегося школьника. — Ну, чего же вы молчите? Ведь не для того, чтобы в молчанку играть вы сюда явились. Он не предложил Иллиону сесть, но уселся сам на деревянную скамью у круглого стола. Никакого почтения к старости и ее покою. но ну, времена, ну, воспитание. Все бормотал он себе под нос, однако достаточно громко, чтобы быть услышанным. Мне казалось, что я уже забыл, как люди раздражаются. Но в эти минуты, Я готов был по-старому закричать, затопать ногами, чуть ли не расплакаться. Я прилагал все усилия, чтобы сдержаться. Обливался холодным потом. Но, по всей вероятности, из моих усилий ничего бы не вышло, если бы не помощь Илла -Леона. Он положил мне руку на плечо, взглянул, точно просветил мне мозг и сердце, и я сразу опомнился. Я понял, что я думал о себе, о мнимом унижении моего дорогого учителя, а не о несчастном старце, не имевшем сил увидеть, кто был перед ним. Я осознал, что и я застревал в эти минуты в тупике духа, поддаваясь личному восприятию момента, а не глубочайшей любви, в которой я поклонялся вечному в человеке. Бедный, бедный Старанда. Когда Франциск спас тебя и прислал сюда, ты дал ему клятвенное обещание, что не нарушишь мира в общине. Мало того, ты обещал ему вносить мир в каждую встречу, в каждое дело, что тебе дадут. Первые три дня все шло хорошо. — Постойте, постойте, молодой человек, вы откуда это знаете? — Не верю я, чтобы Франциск вам рассказывал тайны моей жизни. — Вернее, настоятель вам насплетничал на меня. Ну и хорош. Стоять во главе, да этак вести себя. Старанда, вероятно, еще продолжал бы свои излияния, но глаза Илла сверкнули, Голос был тих, но так властен, что старец выпучил на него свои злые глаза. Сиди молча и не прерывай моих слов до тех пор, пока я не разрешу тебе говорить. Слушай внимательно, несчастный человек. Вдумайся в ужас своего поведения и измени его. Или тебе придется покинуть и этот скит, как пришлось покинуть общину и когда общины приходилось покидать все места мира, где ты только не жил. На три первых дня жизни вообще не хватило твоей мудрости и доброты, чтобы не спорить и не ссориться с окружающими. Дальше ты изводил своими норовоучениями каждого, с кем имел дело. Будучи полным невеждой, нахватавшись вершков и корешков каких-то знаний, ни в одном из которых ты не умел соединить того и другого, ты всех учил, к какому бы труду тебя не приставили. Результат твоих рационалистических предложений, несмотря на все разумные советы и даже запреты людей, знающих, был всегда один. Ты ломал дорогостоящие станки, портил великолепные стволы пальм, вредил посевам, Целые чаны, краски для циновок и ковров превращал в негодное месиво и так далее. И во всех делах ты уверял себя, что ищешь, как проще, легче и веселее жить. Ты не видел, как лица всех, к кому ты приближался, становились печальными и озабоченными. Как всюду водворялась нудная скука и только три человека тебя ласкали ты сам знаешь какой страшный урок ты прошел здесь в общине какой ценой своей высокой любви тебя спас раданда и заключил в этом недоступном покровительствовавшим тебе трем фигурам скиту илалеон помолчал точно ему было тяжело продолжать. Старец, сидевший вначале выпучив глаза, глаза протестующие, дерзко глядевшие на Иллы теперь сидел сгорбившись, избегал взгляда Иллы и напомнил мне своей согбенностью три зловещие фигуры в трапезной роданды. Разве сейчас ты не отдаешь себе отчета, как ты катишься все ниже, Неужели ты дойдешь до пределов меры вещам? И, несмотря на все усилия любви Франциска, светлому братству придется прибегнуть к последнему средству спасения и укрыть тебя в тайной общине. Бедный старец вздрогнул, закрыл лицо руками и еще ниже склонился над столом. Я понял» что он впервые за долгое время отдает себе отчет, правильный и точный в своем истинном поведении. Огромная жалость залила мое сердце. Мелькнуло воспоминание о Генри, Строгановых. Я взмолился флорентийцу и приблизился к Эллолеону, стараясь слить свои маленькие силы доброты и самоотвержения с его мощью. «Бедный старанда!» Еще раз повторил эти слова Иллалион. Но как по-иному они для меня зазвучали! Точно музыка всепрощающей любви, Бодрящей, как привет доброты, Донеслись до меня они И проникли до самого дна сердца. И, несомненно, так же воспринял их старанда. Он отнял руки от лица, Молящий благодарно взглянул на Илла Леона, и несколько крупных слезинок скатилось по его морщинистым щекам. «Франциск говорил тебе о двух вещах. Первое, что он старался тебе объяснить, что каждый видит только то, что дух его, чистый или засоренный, позволяет ему видеть». Второе, чего ты не мог усвоить, что все действия человека куют его связь со всем миром. Как бы ты ни жил, от единицы от связи с людьми ты не можешь. Ты можешь только своим поведением труда в дне ковать ту или иную связь, ткать ту или иную сеть, в которую ловишь людей. Или ловишься сам? И такова твоя сеть. Будет ли то сеть добра и любви? Или самоотвержения и красоты? Будет ли то сеть эгоизма и раздражения? В нее ты входишь сам и вводишь встречного. Тобой ткется та или иная атмосфера. Атмосфера добра или зла. Нет ни добра, ни зла самих по себе. Существуют они лишь тобой, как и другими людьми сотканные. Как и нет для каждого Бога, помимо того величия, что дух его может постигнуть. Франциск говорил тебе, что все твои дела будут отчетливо видны светлому братству, что полная запись твоих дел будет отражаться в хронике Вечного. Милосердие Франциско посылает тебе выписку из этой хроники за все время твоей жизни здесь, то есть за весь тот период, что протек с минуты твоего с ним свидания. Он говорил тебе, что ты должен каждый день жизни начинать благословением Вечного в человеке, Ты же начинал его, составляя себе список, кого и чему ты должен поучить, кого и как ты должен пробрать. Иными словами, живя среди людей всю жизнь, искавших Бога, ты действовал с теми, кто видел только человеческие качества в людях, видел пятна на них, но ни разу не поднял очей духа, их святая святых, потому ты и в себе не смог расширить свою святыню, а всё суживал вход в собственный храм сердца. Юноша, чистоты рук и сердца которого ты не заметил, принес тебе письмо и выписки, Франциско. «Уйди в уединение на семь дней. Постарайся». Радостной мыслью понять глубину любви Франциска и заботы светлого братства. Очисти налипшие на тебя привычки воркотни раздражения и пойми, что они довели тебя до последней черты. У тебя есть еще сейчас время, у тебя есть еще выбор, ты можешь еще завоевать свое освобождение. Тебе дано долголетие, чтобы ты смог еще сбросить с себя кучу предрассудков, которые закрепостили твою мысль и волю. Оставь свои навыки всех исправлять и воспитывать. И кривое деревце может доставить людям радость своей листвой и помочь своей тенью. Не на том сосредоточивай внимание, чтобы его выпрямить но чтобы ему, кривенькому, подставить палочку твоих радостных забот. Какой толк, встретив чужую жизнь, все читать ей норовоучение? Кто может поверить, что ты любишь человека, воспитываемого тобою, если он видит в тебе постоянное раздражение, обидчивость, требовательность к себе? Разве слова могут убедить? Только живой пример может увлечь и побудить в человеке его высшее желание следовать за тобой. Бессмысленны все попытки воспитать в человеке то, чем ты сам еще не владеешь. И каждое твое слово пронзит пулей сердца и мысли человека, если их посылала твоя истинная доброта. О, учитель, теперь я узнал тебя. Ты тот чудесный брат, что спас нас в пустыне от песчаной бури. Боже мой, почему же я не узнал тебя сразу? Ведь я обещался по гроб жизни молиться за тебя, и я не молился, даже не вспоминал тебя. И это, значит, я найду в выписке Франциска. Не огорчайся чрезмерно. Не теряй времени на раскаяние и уныние. Действуй. Твори духом своим, не старое, как факты, вспоминай. Но помни только, что подход твой к людям был неверный. Ты мог радовать и утешать. Мог мирить и щадить а ты огорчал и раздражал, высчитывал вины и наказывал. Неукором звучал голос Эллиона, на такой лаской сострадания. Точно не было в этом вины Старанды, а была беспомощность человека, не имевшего дальнозоркости духа. Эллион подошел к Старанде, беспомощно стоявшему И утиравшему с трудом удерживаемые слезы. Этот юноша подаст тебе пакет. Ты найдешь в нем письмо Франциска и письмо Али, Которое я приложил туда. И Лолеон обнимал старца И нежно гладил его по голове. И как изменился старанда. Старенький, старенький, Весь дрожавший, приникший к Элолеону, точно слабый ребенок, он был кроток и добр. Под ласкающей рукой Элолеона он становился все добрее и кротче, все милее и спокойнее. Простите мне оба. Я все смешал, все перепутал, все забыл, что знал. А сейчас мне кажется, будто я и не жил так пусто в моем сердце. Тяжесть недовольства из него ушла, а доброта еще не пришла. Ох, пойму ли я ее доброту-то. Не только поймешь, если будешь добр. Но я уверен, что еще при мне выйдешь из скита обратно в общину. И многим украсишь жизнь своей добротой. Ступай к твоему настоятелю, попросись в уединение, и там прочти много-много раз все то, что найдешь в пакете Франциска. Передай пакет, Левушка. Я вынул пакет. Всей доступной мне мощью мысли я звал Франциска и молил его помочь Старанде. Я просил его оставить старцу его платок. Я верил, что святая доброта Франциска перейдет с этой реликвией к мыслям Старанды и поможет его сосредоточенности. Я задрожал. Я увидел Франциска, стоящим с красной чашей в руках, улыбавшегося и шептавшего мне «Отдай, отдай». Видение исчезло. Я стал уверенно разворачивать салфетку, вынул из платка все письма, кроме пакета старанды, завернул их в салфетку и вложил в сумку. Свернув аккуратно платок, я поклонился низко старцу и подал ему пакет. Я взял его старенькую маленькую ручонку и вложил в нее пакет. Платок этот Франциск приказал мне передать тебе, дорогой отец. В минуты самые трудные утирай им лицо, шею и руки. И воля, доброта Франциско немедленно поможет тебе. Прости. Я снова низко поклонился несчастному, всем сердцем сострадая ему. До свидания, старанда. Я буду навещать тебя в твоем уединении. И Лолион обнял старика, и через минуту мы шагали по аллее. Мне казалось, что прошел не час времени, но целая вечность протекла. Так я был разбит и бессилен. Соберись силами, дружок, вот тебе пилюля Али. Давненько не приходилось тебе к ним прибегать. Из сегодняшнего опыта крепче осознай, как необходимо оберегать себя от раздражения. Твой дух и твое тело уже слились в одно гармоничное целое, и раздражение выталкивает тебя из атмосферы выше тебя стоящих, к которой ты прирос, невидимое тебе, и только ощущаемое как мир и радость в минуты гармоничного состояния, эта атмосфера разрезается твоим раздражением, проводник твой опустошается и ты смертельно страдаешь. Запомни этот опыт и больше ни к одной встрече не подходи лично. Думай всегда, зачем надобно жизни, чтобы встреча твоя состоялась, ибо только жизнь видит ученик перед собой, только ее зов слышит во встрече. И Ле усадил меня на скамью среди тенистых деревьев и сел рядом со мной. Довольно скоро моя слабость и головокружение прошли. Пилюля Али восстановила мои силы, и жара перестала мне казаться такой нестерпимой. Заметив, что дыхание мое нормально, что сердцебиение мое прошло, И приказал мне омыться в душе, в пяти шагах от которого мы сидели. Возвратившись из душа, где мне снова молча брат подал свежее платье, я чувствовал себя Голиафом. Все же Илла Леон продержал меня в тени еще минут десять, и только тогда мы двинулись дальше. Несмотря на то, что сегодня тебя следовало бы пощадить, мы все же выполним миссию Франциска до конца. Вскоре возвратится ясся из своего более чем тяжелого путешествия, и оно будет его последним подвигом в той ступени знания, в которую он посвящен. С его возвращением тебе прибавится дело. Ты должен будешь ему переводить книги, которые я тебе укажу. Ясса не знает тех языков, которые ты изучил в общине, времени ему их изучить уже нет, Его рост за последнее время совершился так сказочно быстро, что следующая ступень посвящения сама открывает ему дверь. «Сегодня ты закончишь миссию Франциско, а завтра начнешь передавать письма Дартана. Я освобождаю тебя сегодня от вечерней трапезы. Вместо нее снесешь мой привет двум сестрам из оазиса Дартана, познакомишься с ними» и они будут помогать тебе в деле передачи приветов и посылок из Оазиса. Держи в памяти сегодняшний опыт и слушай только зов жизни, какой бы внешней форме она ни предстала перед тобой. Мы довольно долго, вероятно, около двух часов путешествовали по общине. Много разных фигур запечатлелось в моем сердце. И как я был счастлив видеть их, Это все были лица радостные, ласковые, спокойные, были и старые, и молодые, были люди очень высокой культуры, поразившие меня своими манерами и образованностью, сквозившей в каждом слове, были и совсем простые люди, научившиеся грамоте и ремеслам в общине. Весь этот калейдоскоп лиц снова меня утомил, но утомил радостно наполнив счастьем удачно выполненного поручения. Что меня особенно поразило, все эти люди благоговейно благодарили Илла за совершенное когда-то их спасение. Невольно я задумался, когда же и как успевал Илла делать столько дел и удерживать в памяти образы людей в Индии, в Европе и Азии, И, быть может, еще в тех странах, о которых я и понятия не имел. Мы возвратились домой. И Леон вызвал молодого брата, данного нам Родандой, как проводника по общине, назвал ему имена тех сестер в оазисе Дартана, о которых сказал мне, и велел через час зайти за мной, чтобы проводить туда. И Лолеон провел со мной этот час в своей комнате, где усадил в удобное кресло и кормил прекрасными фруктами. Сегодня, когда ты так разбил все функции своего проводника, ничего кроме фруктов не ешь. Если, возвратясь, почувствуешь голод, подожди меня. Я захвачу тебе хлебцев от Роданды. Об эти не беспокойся, я его приведу. Он ведь теперь элегантно воспитан. В комнату постучал брат-проводник. Илла Леон дал мне письмецо и пакет сестрам. Он ласково со мной простился, и я вышел в сад, думая всем сердцем, что жизнь зовет и движет меня по своей великой мудрости.